Лорн еще спал. Наступавшее утро принесло теплоту. Проснувшееся солнце уже начало подниматься, но пока очень робко, сливаясь с красной полосой горизонта. Ласковый ветер шевелил листочки яблонь и вишен, растущих в садах на окраине Лорна, где и договорились встретиться с Сайрус, Марика и Антор. Первыми появились Сайрус и Марика. Королева была хмура, сосредоточена и целеустремлена. За спину у нее был заброшен лук. На боку висел небольшой кинжал в ножнах, под походный плащ надета легкая кольчуга с наложенным на нее специальным заклинанием, которое делало ее невесомой, но одновременно защищавшей своего обладателя надежнее любой тяжелой кольчуги рыцарей Эникеи. Ее спутник был вооружен таким же образом, если не считать, что вместо кинжала у него к седлу был приторочен меч с круглым щитом, на который тоже наложили заклинание. Вся эта экипировка уже давно не видела белого света, так как постоянно находилась в королевской сокровищнице. К своим лошадям они взяли еще двух запасных, на которых сложили поклажу. Кроме съестных припасов и набора лечебных зелий, в ней размещались предметы, взятые марикой, для проведения ритуала, о котором рассказал ей Фостер. Ждать Антера, королеве и ее спутнику пришлось добрых полчаса. За время ожидания, чувствовавший себя неуютно в этой тишине Сайрус, пытался несколько раз заговорить со своей королевой на темой темы, но ему дали понять что самое лучшее сейчас это молчание но вот в конце улицы появился всадник приблизившись он резко затормозил коня перед недовольной королевой опаздываешь бросила та извините ваше величество кивнул он так получилось о вы я вижу хорошо приготовились к походу кивнул он на лошадей с поклажей все собрано по вашему списку недовольно заметил сарус а вот вы и сами «По-видимому, не озаботили своей экипировкой», — добавил Сайрус, разглядывая всадника. На самом деле Антер не взял с собой ничего, кроме обычного вооружения кочевника — короткого меча, лука со стрелами, до маленького круглого щита за спиной. Даже вместо кольчуги на нем была надета толстая кожаная куртка с железными вставками. «Вы об этом?» — проследил направление взгляда Сайруса Антер. «На самом деле, для поездки на лошади это идеальное вооружение». Не думайте, что нам придется сражаться в пешем строю. Лошадь и лук — основное и главное оружие в степях. Посмотрим. Философски заметил Сайрус, продолжая неодобрительно осматривать опоздавшего спутника. Вы фляги с собой взяли? Осведомился Антер, когда королева и Сайрус тронули лошадей. Да, кивнула Марика. А я нет. Ее спутник смутился. Антер улыбнулся и, порывшись в сидельной сумке, достал небольшую флягу и бросил ему. Вода это тоже своеобразное оружие. Ее отсутствие может убить надежнее любого лука. Поучительным тоном заметил он и ударил по бокам лошади. Через 10 минут их небольшой отряд выехал на песчаную дорогу, ведущую к горам, и разрезающую степь на две части. Скачка была сумасшедшей Марике пришлось тяжело, но она не хотела признаваться в своей слабости. Она ездила на лошадях достаточно, но все же ей было тяжело угнаться за Антором который, не снижая скорости, нёсся, словно слившись со своим скакуном. Сайрус владел мастерством верховой езды и еще хуже, чем королева, но, стиснув зубы, терпел. Они скакали весь день и остановились лишь тогда, когда солнце начало опускаться за горы. Дорога к тому времени стала хуже, на ней встречались то здесь, то там разбросанные камни. Зато к радости Марики, до въезда в расщелину, которая теперь была отчетливо видна, оставалось совсем немного. «Здесь мы устроим привал!» сказал Антер, показывая на раскидистый огромный дуб, росший недалеко от дороги. Марика, осмотревшись, одобрила выбор своего проводника. Дуб оказался настолько широк, что за ним можно укрыться так, что с дороги совершенно ничего не будет видно. Вдобавок, со стороны дороги, рядом с дубом, стояла полуразрушенная каменная башня, которая прибавляла скрытности их будущему месту ночлега. Антер тем временем с усмешкой наблюдал, как его спутники кряхтя слезали с лошадей. Если Марика еще как-то соблюдала приличие, Сайрус просто рухнул на землю, схватившись за спину. Антер покачал головой и занялся костром. Вскоре тот пылал, пожирая радостно трещащие ветки. Антер сочувственно посмотрев на измученных спутников, сам залез в их поклажу и, достав нехитрую снять, приготовил ужин. Коней он привязал рядом и заставил Марику наложить охранное заклинание вокруг дерева, которое реагировало на любого, кто попытался бы приблизиться к нему. Марика сама не понимала, как у нее хватило для этого сил. Мало того, ей хватило сил, чтобы поесть и расстелить спальный мешок. Вскоре она заснула, как и Сайрус. Антер же, покачав головой, достал длинную трубку и, раскурив ее, задумчиво уставился на костер. Марика проснулась, когда вокруг еще было темно. Она чувствовала себя на удивление отдохнувшей и выспавшейся. Она села и огляделась. Сайрус, расположившийся недалеко от нее, мирно посапывал. А вот ей спать не хотелось. Да и похоже, до рассвета оставалось немного времени. К ее изумлению она увидела Антера, который сидел у костра, попыхивал трубкой и смотрел куда-то вдаль. Она поднялась и, набросив на себя теплый плед, под которым спала, тихо подошла к человеку и села рядом. Тот оторвался от своего занятия и, выпустив трубку изо рта, повернулся к ней. В отблесках костра Марика увидела, что его глаза поменяли цвет. Теперь они были зелеными. «Не спится?» — поинтересовался он. «Да выспалась я уже!» ответила королева. А ты так и не ложился? Я привык долго обходиться без сна. Задумчиво ответил тот, глядя в костер. Сон крадет минуты жизни, за которые можно многое сделать. Интересная точка зрения. Пожала плечами Марика украдкой, посмотрев на собеседника. Кто ты, Антар? На обычного проводника кочевника ты не похож. Манеры у тебя не те. И почему согласился вести нас, даже не спросив о деньгах? Ваше величество! Начал было Антер, но та сразу прервала его. Не называй меня так. Проще, если ты будешь звать меня Марика. Хорошо, улыбнулся тот. Видите ли, Марика, в моей жизни было много всего: боли, радость, предательство и самопожертвование. Но я не люблю рассказывать о ней, так как жизнь любого существа это его жизнь, это его внутреннее дело. Не обижайтесь, но я не могу вам рассказать, кто я. Естественно, как вы правильно заметили, Я не родился в степи и не гонял мальчиком табуны лошадей среди кочевников. Зачем я вас повел и почему равнодушных деньгам? Да потому что ваша... Вашими... Марика, вы мне понравились. И я верю вам. А для меня это много значит, так как я очень подозрительно отношусь к тем, кто желает достичь ущелья дракона. Дело в том, что его обитатели, они... Я знаю, они жертвы, произнесла Марика. Вот именно, жертвы. Жертвы бога, который ни о ком не думает, кроме себя. Поэтому их нынешний облик меня не раздражает, в отличие от большинства жителей Улара. То, что делают бедолаги, живущие в ущелье, убивая тех, кто лезет в подземелье, не их вина. Они не могут иначе. Я не претендую на их деньги. И даже кое с кем могу общаться. С теми, кто еще до конца не потерял свой истинный облик. Большинство проводников довело бы вас до ущелья и бросило бы там. А кое кто еще и попробовал ограбить и убить. Я же вожу туда только тех, у кого нет в душе зла. И поверьте, я это могу чувствовать. Вы, наверное, первая за десять лет, кто обладает этим даром. Антер замолк, глядя в огонь, а растерянная Марика смотрела на него. И что это означает? Пробка осведомилась она. Вам так много известно об ущеле? Вы знаете о ритуале? Что-то слышал. Кивнул в ответ Антер. «Насколько мне известно, пока это ни у кого не получилось. У меня получится. Я верю в это, Марика. Только вот ваш спутник...» «Сайрус? А что такое?» «В нем есть злоба. Осторожнее с ним. Да бросьте!» Рассмеялась Марика и махнула рукой. «Сайрус служил еще моему отцу. А сейчас служит мне. Он предан своей королеве. Хорошо, если так», — кивнул Антор. «Кстати, нам пора». Заметил он. Будете вашего спутника. Сейчас взойдет солнце, а мы должны оказаться перед пещерами как можно раньше. Ночью я бы не советовал вести с местными обитателями какие бы то ни было разговоры. Марика поднялась и отправилась будить Сайруса. антер же занялся завтраком. Проснувшийся Сайрус быстро привел себя в порядок и, увидев, что Антер занят, подошел к Марике, которая проверяла упряжь на лошади. Ваше величество, тихо обратился он к ней. Да, Сайрус. Повернулась к нему девушка. Хотел вас предупредить. Я не доверяю этому Антеру. Проходимец он. Зря мы согласились на его услуги. Почему ты так думаешь? нахмурилась королева. Мне кажется, он что-то не договаривает. Он подозрительно смотрит на вас, королева. Он. Все, Сайрус! отрезала Марика. Не хочу больше об этом слышать. Я доверяю Антеру. Ты тоже должен ему доверять. Или ты знаешь что-то, что не знаю я? Она внимательно смотрела на него. «Нет, Ваше Величество. Вот и хорошо. Пошли завтракать». Они быстро перекусили и вскоре вновь ехали по дороге, ведущей к ущелью. Постепенно она становилась все труднее и труднее. Теперь скорость путешественников существенно замедлилась. Наконец, они въехали в ущелье. Оно оказалось широким, с высокими отвесными стенами. Марика невольно вскрикнула. Сарус побледнел, и лишь Антур держался непринужденно. Зрелище, открывшееся им, не было предназначено для слабонервных. Поверхность ущелья покрывал плотный слой человеческих костей. Кости были высушены солнцем и отполированы ветром. Когда Марика, переборов себя, сделала шаг на эту непрочную поверхность, то, испуганно вскрикнув, провалилась в нее почти по колено. То здесь, то там, на плато были разбросаны изуродованные доспехи, сломанные мечи и щиты. «Что здесь происходило?» — вырвалось у Марики. «Те, кто обитают в подземельях», — объяснил Антор, — «не оставляют свои жертвы там. Когда они расправляются с ними, появляются так называемые стражи, которые оттаскивают останки на плато». «То, что вы видите, — это результат работы обитателей подземелий в течение нескольких сотен лет». «Так много желающих погибнуть?» — поинтересовался Сарус. «В подземельях есть золото», — рассмеялся Антор. «За золото многие готовы убить даже собственную мать». И многие считают, что отнять его у местных обитателей будет простой работенкой. Несмотря на все это, Антер обвел рукой плато. Жажда наживы и в людях, и в эльфах, и в гномах, да и в любом народе, населяющем этот мир, неугасима». Ладно. Марика оправилась от первого впечатления. С лошадями мы здесь пройдем? Пройдем! кивнул Антор. Тут не глубоко. Там, где вы стоите, самое глубокое место. Я вас проведу по более легкому пути, только всех лошадей вам брать все же не стоит. Свалите поклажу на своих лошадей, а запасных оставьте здесь. Марика спорить не стала и последовала совету Антера. Они отправились в путь. Шли долго. Королеве казалось, что путь по костям будет бесконечным. У нее начала кружиться голова, а горло першило от пыли. Вдобавок солнце начало припекать, и путь по ущелью стал напоминать прогулку по раскаленной сковороде. К полудню они, наконец, вышли на ровную землю. В двадцати шагах от них зияли несколько десятков овальных отверстий. Входы в подземелья. Вокруг стояла пугающая тишина. «Странно. Птиц нет», — пробормотала Марика, которая с помощью Сайруса начала разгружать свою поклажу. «Птицы здесь не летают. Опасно. Да и энергетика этого места отпугивает любое живое существо, за исключением разумных двуногих». Заметил Антер, усевшийся на корточке и закурив трубку, наблюдавший за спутниками. Марика ничего не ответила, лишь бросила на него внимательный взгляд.